Глава вторая Открытая алюминиевая лодка рассекала волны, то и дело подпрыгивая, и брызги холодной воды летели в лицо Бавару. Он мог пересесть ближе к корме, но ему нравилось сидеть на крохотном треугольном сидении на самом носу. Он наклонился вперед, подозревая, что выглядит как возбужденный ретривер на охоте. Но это его не волновало. Он только радовался, что у него нет хвоста, который подмочил бы его репутацию молчуна. Да, хвост для следователя убойного отдела стал бы большим недостатком. Рев мотора, подскоки, рывки — все это воодушевляло бы Вара. Ему нравились даже бодрящие брызги и аромат свежей воды и леса, и едва ощутимый запах рыбы и червей. Пока не возникало необходимости перевозить следователей убойного отдела, эта маленькая лодка явно использовалась для ловли рыбы. Не на продажу, для таких дел она не вышла размером, и к тому же это отдаленное озеро не предназначалось для коммерческой ловли, а для удовольствия. Лодочник забрасывал блесну в прозрачные воды скалистой бухты, Сидел весь день, время от времени закидывал блесну и крутил катушку. Закидывал и крутил, наедине со своими мыслями. Бывар взглянул на корму. Большой обветренной рукой лодочник держал румпель подвесного мотора. Другая его рука лежала на колени. Он тоже наклонил корпус вперед, как его научили еще в детстве. Его пронзительно-голубые глаза смотрели вперед, на бухты, островки и проливы, и з д а в н о знакомые ему. «Какое, наверное, удовольствие, — подумал Бавар, — всю жизнь заниматься одним и тем же. Прежде одна эта мысль вызывала у него отвращение. Рутина, повторы, настоящая смерть или, как минимум, смертельная скука». «Скука предсказуемой жизни!» Но в последнее время Бувар начал сомневаться в своей правоте. Вот сейчас он несся в открытой лодке к новому делу. Брызги и ветер х л е с т а л и ему в лицо, а ему хотелось сидеть рядом с они и читать вместе с ней субботние газеты, заниматься тем, чем они занимались каждый уикенд. Снова и снова. Снова и снова, до самой смерти. Но уж если он не может быть рядом с Ани, н то вот его второе любимое занятие. Он окинул взглядом леса, скалы на берегу, пустынное озеро. Ему попадались рабочие места и похуже. Бувар слегка улыбнулся лодочнику на корме. Это озеро было и его рабочим местом. Он высадит их. найдет себе тихую бухточку и достанет спиннинг. И будет закидывать, а потом крутить. Если подумать, это не так уж отличалось от того, чем занимались они с Гамашем. Закидывали удочку в поисках улик и свидетелей, а потом выуживали их. А когда приманка была достаточно большая, они вытаскивали и убийцу. Впрочем... Если только дело не приобретало совершенно непредсказуемого оборота, они обычно не съедали свою добычу. Перед лодочником сидел капитан Шарбонно, глава отделения квебекской полиции в Ламарисе. Ему было лет сорок пять, чуть больше, чем б у в а р у атлетического сложения, энергичной, капитан казался человеком способным подмечать все детали чем он сейчас и занимался капитан шарбонно встретил их у т р а п а самолета и провез полкилометра до пристани где уже ждала лодка познакомьтесь мьянлего представил он лодочника тот кивнул явно не расположенный к более вежливому приветствию от лего пахло бензином он курил и б у в у а р отступил от него на шаг. «Боюсь, что минут двадцать нам придется провести в лодке», сообщил им капитан ш е р б а н н о «Иным способом туда не добраться». «А вы там бывали?» спросил б у в у а р Капитан улыбнулся. «Никогда, по крайней мере, внутри, но иногда я ловлю рыбу неподалеку. Я, как и все, любопытен, и потом тут прекрасная рыбная ловля». «Огромные окуни и озерная форель. Я видел этих людей издалека, они тоже ловят рыбу. Но я к ним не приближался. Думаю, они не нуждаются в чужом обществе». Они все сели в открытую лодку и вот уже преодолели половину пути. Капитан Шарбонно смотрел вперед. По крайней мере, такое возникало впечатление. Но б у в а р понимал, что мысли этого офицера Квебекской полиции... далеки от созерцания густого леса, бухточек и заливов. Он украдкой посматривал на нечто гораздо более интересное, на человека, сидящего перед ним. Бавуар перевел взгляд на четвертого человека в лодке, на старшего инспектора, босса Бавуара и отца Анни. Арман Гамаш был человек... Корпулентный, но не толстый. Как и лодочник, старший инспектор Гамаш смотрел вперед. Кожа у его глаз и рта собралась морщинки. Но, в отличие от лодочника, на его лице не было мрачного выражения. Темно-карие и задумчивые глаза примечали все. Холмы, искалеченные ледниками, леса, обретающие яркие осенние цвета, Скалистые берега, на которых не встречалось ни пристани, ни домов, ни каких-либо причалов. Дикие места. Над ними кружили птицы, которые, возможно, никогда не видели человека. Если б ы в а р был охотником, то Арман Гамаш первопроходцем. Когда другие останавливались, Гамаш шел вперед, Заглядывал в трещины, щели и пещеры, где обитали темные существа. Шефу перевалило за пятьдесят пять. Волосы у него на висках и за ушами чуть кудрявились и посидели. Шляпа почти скрывала шрам на левом виске. Поверх пиджака и рубашки с темно-зеленым галстуком Гамаш надел непромокаемую куртку защитного цвета. Одной большой рукой он держался за борт, и она повлажнела от холодных брызг, поднимаемых несущейся по озеру лодкой. Другая его рука покоилась на ярко-оранжевом спасательном жилете, лежащем на алюминиевом сиденье рядом с ним. Когда они стояли на пристани и смотрели на эту открытую лодку с ее удочкой, с очком и банкой, где извивались черви, с ее навесным мотором, похожим на унитаз. Гамаш передал Бавару навехонький спасательный жилет. А когда Жан-Ги попытался протестовать, шеф почти приказал ему подчиниться. Нет, он не требовал, чтобы Жан-Ги надел жилет. Просто чтобы взял. На всякий случай. И теперь жилет лежал на коленях инспектора Бавуара, и когда лодку подбрасывало на волнах, Бувар радовался тому, что у него есть жилет. Он подъехал к дому шефа еще до одиннадцати. Гамаш вышел из дверей и остановился, чтобы обнять и поцеловать жену. Они замерли на несколько секунд, не разжимая объятий. Потом шеф повернулся и спустился по ступеням. На плече у него висела сумка. Когда он сел в машину... Жан-Ги ощутил слабый запах одеколона и розовой воды. Его охватило теплое чувство при мысли о том, что вскоре этот человек станет его тестем, что его бавуара, дети, будут сидеть на коленях у гамаша и вдыхать этот домашний запах. Вскоре Жан-Ги станет не только почетным членом этой семьи, но эти мысли сопровождал шепоток. а вдруг они не обрадуются этому? Что будет тогда? Впрочем, такое было невозможно, и он прогнал эту недостойную мысль. И еще он понял впервые за десять лет их совместной работы, почему от шефа пахнет сандаловым деревом и розовой водой. Гамаш покупал одеколон с сандаловым запахом, а запах розовой воды он впитывал от мадам Гамаш, когда обнимал ее. Шеф носил ее аромат, как ауру, в смеси со своим собственным. Бувар сделал глубокий медленный вдох и улыбнулся. Он ощутил слабый запах лимона. Они. На миг его пронзил страх. Вдруг отец узнает запах дочери? Наверное, и они теперь носят на себе запах лосьона «Олд Спайс». Они приехали в аэропорт еще до полудня и отправились прямо в ангар к вебекской полиции. Там они нашли пилота, она занималась прокладкой маршрута. Эта летчица не раз доставляла их в отдаленные точки, садилась на грунтовых дорогах, на зимниках, на бездорожье. «Как я погляжу, сегодня у нас даже посадочная полоса имеется!» — заметила она, садясь за штурвал. «Ну, извини», — сказал Гамаш. «Ныряй в озеро, если тебя это больше устраивает». Летчица рассмеялась. «Мне не впервой». Какое-то время Гамаш и Бавуар говорили о предстоящем деле, перекрикивая шум двигателя маленькой Сесны. Но потом старший инспектор стал смотреть в иллюминатор и погрузился в молчание. Впрочем, Бавуар заметил, что шеф вставил в уши крошечные наушники и слушает музыку. И б а в а р догадывался, что это за музыка. По лицу старшего инспектора Гамаша гуляла улыбка. б а в а р отвернулся и тоже стал глядеть в иллюминатор. Стоял кристально ясный день середины сентября, и внизу виднелись городки и деревни. Чем дальше от Монреаля, тем меньше становились деревни, и тем реже они встречались. Цесла легла на левое крыло, и Бывар понял, что пилот ведет самолет вдоль петляющей реки, на север. Они летели все дальше и дальше на север, размышляя каждый о своем. Поглядывали в иллюминаторы. Внизу, на земле... Исчезли все признаки цивилизации. Остался один лес и вода. В ярких лучах солнца она не была голубой, играла полосами и пятнами золота и ослепительной белизны. Они следовали по одной из таких золотых полос все глубже в лес, вглубь к в и б е к а к мертвому телу. Потом темный лес стал меняться. Сначала это были лишь вкрапления более светлых деревьев. Затем их число стало увеличиваться. И, наконец, весь лес окрасился в желтый, красный и оранжевый цвета с зелеными и темно-зелеными пятнами хвойных деревьев. Сюда осень приходила раньше. Чем дальше на север, тем раньше осень. Тем она длиннее, тем суровее. Наконец самолет начал спускаться. Все ниже и ниже и ниже возникло ощущение, что они вот-вот нырнут в воду. Но самолет выровнялся, коснулся поверхности и покатился по грунтовой полосе. И вот теперь старший инспектор Гамаш, инспектор Бавуар, капитан Шарбонно и лодочник неслись по озеру. лодка принялась забирать вправо и бувар заметил как изменилось лицо шефа задумчивость с м е н и л а с ь удивлением г а м а ш подался вперед глаза его засветились бувар повернулся на своем сиденье и тоже посмотрел вперед они свернули в большую бухту на ее берегу и находился конечный пункт назначения даже бувар почувствовал какой то Душевный подъем, предвкушение. Миллионы людей искали это место, обшаривали весь мир в поисках затворников, которые поселились здесь. А когда их, наконец, нашли в отдаленном уголке Квебека, сюда хлынули тысячи жаждущих увидеть тех, кто жил там внутри. Видимо, они нанимали этого же лодочника». Если б ы в а р был охотником, а Гамаш — первопроходцем, то мужчины и женщины, приезжавшие сюда, — паломниками. Они отчаянно хотели получить то, что, как они надеялись, имелось у здешних обитателей. Но все их надежды оказывались напрасными. Они получали от ворот поворот. Бавар вспомнил, что уже видел этот пейзаж прежде, на фотографиях. то что открылось их взглядом, превратилось в популярный плакат и не без иронии использовалось в рекламных целях Министерством туризма Квебека. Туристов завлекали изображением места, где никаких туристов не принимали. б у в а р тоже наклонился вперед. На берегу бухты стояла крепость, как будто вырезанная в скале, над ней возвышалась колокольня, словно выброшенная из земли в результате какой-то сейсмической катастрофы. По обеим сторонам от нее располагались крылья или руки, распахнутые для благословения или приглашения. Пристанище. Безопасное объятие в глуши. Обман. Они увидели перед собой почти легендарный монастырь Сен-Жильбер-Амтр-Лелу. Обиталище двух дюжин монахов-затворников, ведущих здесь созерцательную жизнь. Они построили монастырь в тех местах, куда не ступала нога человека. Цивилизации потребовалось несколько сот лет, чтобы отыскать их. Но последнее слово оставалось за безмолвными монахами. Двадцать четыре человека удалились за дверь и закрыли ее. и не впускали внутрь ни одну живую душу до этого дня. Сегодня они должны были впустить внутрь старшего инспектора Гамаша Жана г и б о в у а р а и капитана Шарбонно. Их пропуском стал мертвец».